Рано по утру явились к нему четыре королевы в богатых одеяниях, и фея Моргана сказала: "Доблестный рыцарь, ты наш пленник. Мы знаем, что ты вонцелот Озёрный, сын короля Бана, и наслышаны о славе твоей доблести и о том, что ты благороднейший из рыцарей на свете. Известно нам и о том, что ни одна женщина на свете не удостоилась твоей любви, кроме королевы Гвиневры". Но предстоит тебе утратить её любовь навсегда, ибо сейчас тебе придётся выбрать одну из нас. Я королева Фея Моргана, владычица страны Гор, а это королева северного Уэльса и королева восточной страны, и королева внешних островов. Выбирай же, которая из нас будет твоей возлюбленной, иначе ты умрёшь в этой темнице. Да. Это богатый выбор, сказал Ланселот. Либо умирить мне, либо избрать одну из вас. Но я предпочту с честью умереть в этой темнице, чем против воли моей взять кого-нибудь из вас в возлюбленные. И вот вам мой ответ. Ни одну из вас я не возьму, ибо вы, коварные колдуни. Что же до госпожи моей Гвиневры, То будь я сейчас, как прежде на свободе, я бы с оружием в руках доказал, что на свете ни одна дама не сохраняет твёрже верность своему супругу и господину. Так значит вы нас отвергаете, возмутились королева. Да, клянусь жизнью, я отвергаю вас, твёрдо сказал Ланселот. С тем королевы ушли оскорблённые и раздосадованные, оставив пленённого Ланселота одного. А в полдень явилась к нему та девица, принесла ему обед и сказала: "Доблестный рыцарь, если вы согласитесь поступать по моему совету, я помогу вам освободиться, только дайте слово, что будете во всём меня слушаться". "Прекрасная девица, я согласен и слово вам даю", отвечал Ланселот. "Обещаете же, что поможете моему отцу в будущий вторник, когда назначен турнир между ним и королём Северного Уэльса?" Мой отец, король Багдамагус, который на прошлом турнире был столь бесславно побеждён. Я хорошо знаю вашего отца, сказал Ланцелот. Он благородный король и добрый рыцарь, и вашему отцу я готов служить равно как и вам самой. Тогда будьте готовы завтра по утру. Я вас освобожу и верну вам ваши доспехи, и коня, и щит, и копье, сказала она. В 10 милях отсюда есть обитель белых монахов. Я приведу туда моего отца, и там мы будем вас ждать. Ланслот ещё раз пообещал сделать всё, как она сказала, и с тем прекрасный девица удалилась. Она вернулась к нему рано утром и застала его уже готовым. Отамкнула она ему двенадцать дверей, вывела на волю, вернула доспехи и коня, а он вскочил с лёгкостью в седло, подхватил копье в руку и пустил коня, крикнув: «Благородная девица, я сдержу слово, да поможет мне Бог!» Ланцелот ехал целый день по густому лесу и никак не мог найти дороги. Уже стало смеркаться, и вдруг он увидел прямо перед собой красный шелковый шатер. «Вот где проведу я сегодняшнюю ночь», — сказал себе Ланцелот. Он спешился, привязал коня, снял доспехи и зашел в шатер. Там нашел он постель... Люк, положив однако рядом с собой меч, и уснул намаявшись после всех своих приключений. Но не прошло и часу, как приехал рыцарь, владелец того шатра. Он решил, что это его возлюбленная, ожидая его, заснула в его постели. И вот этот рыцарь ложится под леонцелота, заключает его в свои объятия и начинает целовать. Как почувствовал Ланселот, что его целует кто-то с жёсткой бородой, он выскочил из шатра одним прыжком, а рыцарь за ним. Схватились они оба за мечи, и Ланселот так сильно ранил того рыцаря, что едва не убил. Тогда он сдался на милость Ланселота, а Ланселот даровал ему жизнь на том условии, если он объяснит, зачем залез к нему в постель. "Но ведь это мой собственный шатёр", отвечал побеждённый рыцарь. И сегодня я назначил моей даме прийти сюда и думал провести с ней ночь теперь же, наверное, умру от этой раны. Разобравшись во всём, Ланселот просил прощения у рыцаря и искренне сожалел о случившемся. Они представились друг другу, вместе вошли в шатёр, и Ланселот вскоряк, как мог, остановил ему кровь. И тем временем явилась туда дама того рыцаря, которая была весьма прекрасна собой. Когда увидела она, что господин её Белиус столь тяжко ранен, то закричала на Ланселота и чуть не бросилась с кулаками. Пришлось рыцарю Белиусу и так страдавшему от раны объяснять своей даме, что произошло недоразумение, и ещё долго её успокаивать. Она же пришла в себя только тогда, когда услышала, что перед ней славный рыцарь Ланселот Азёрный. Тогда она сказала: О рыцарь, я примнога наслышана о вашей доблести и знаю, что вы человек благородный. Теперь я верю, что всё произошло не по злому умыслу, и всё же осмелюсь просить вас за то зло, что причинили вы мне и моему господину, хотя и случайно, сделайте его, когда возвратитесь вы к королю Артуру, рыцарем Круглого стола. Ведь он доблестный воин и также достоин уважения. Прекрасная дама отвечала Ланселот. Пусть он вместе с вами на будущие праздники приезжает ко двору. Я же сделаю всё, что в моих силах, и если он покажет себя искусным и крепким на руку, ваше желание будет исполнено. Тем временем за всеми этими событиями ночь миновала, и Ланселот собрался ехать дальше. Он сел на коня, а влюблённые объяснили ему, как доехать до монастыря. Остаток пути до монастыря Ланселот добрался без приключений. Когда он приехал, там его уже с нетерпением ждали прекрасные девица, дочь короля Бокдемагуса, и её высокородный отец со своей дружиной, прибывший из своих владений. Ланселот был радушно принят, и все отправились в монастырские покои, дабы передохнуть с дороги и обсудить предстоящий турнир. Богдемагус был уже наслушан от своей дочери о том, как Ланселота вероломно захватили в плен, и как брат его Леонель исчез неведомо куда. Знал он и о том, как его дочь вызволила Ланселота из темницы. И ещё раз благодарный за своё освобождение, Ланслот сказал Богдемагусу, что пока он жив, будет служить его дочери и всем родичам её. Скажите мне, кто из рыцарей господина моего короля Артура? выступали на стороне короля северного Уэлса, спросил Ланселот. То были рыцари Маддер, Мордред и Гахалантин. Они победили моих рыцарей, и против них нет у меня сил. Я слышал, что турнир будет прямо здесь, в 3 милях от этого монастыря, сказал тогда Ланселот. Так вот, вы пришлите мне трёх ваших рыцарей понадёжнее, и пусть у каждого будет белый щит без гербов и мне тоже пришлите с ними такой щит. Когда обе партии уже будут на турнирном поле, мы четвером выскочим из леса, набросимся на противников и, если сумеем, сомнем их ряды. А я при том останусь неузнан.